Глава 23. Древнейшие библиотеки, сведения о которых дошли до нас, на Ближнем Востоке, в Месопотамии, Сирии, Малой Азии и Персии, также слали проклятие ворам и уничтожителям книг. Тому, кто присвоит табличку путем кражи или завладеет силой или прикажет своему рабу похитить ее, да вырвет шамаш глаза а Набу и Несаба нашлют глухоту, и Набу расплещет его жизнь как воду. Того, кто разобьет эту табличку, или окунет ее в воду, или сотрет написанное да покарают боги и богини земли и неба неотвратимым, ужасающим, беспощадным проклятием, так что всю жизнь он будет страдать, а его имя и род будут стерты с лица земли, и плоть его станет пищи псам. По этим леденящим душу угрозам с упоминанием богов о сирийской мифологии мы можем представить, какое значение имели древние собрания для своих владельцев. Тогда книгами еще не торговали, и раздобыть себе книгу можно было только скопировав, для чего требовался профессиональный писец, или отобрав у другого в качестве военного трофея, для чего требовалось сперва победить врага в опасных сражениях книги о которых мы ведем речь изобретенные пять тысяч лет назад были в действительности далекими предками книг и планшетов а именно глиняными табличками на берегах месопотамских рек не рос папирус камня дерева или кожи тоже не достаало а вот глины было в избытке Поэтому шумеры стали писать прямо на том, почему ходили. В качестве материала для письма использовали глину. Получалась прямоугольная плоская плиточка в 20 сантиметров шириной, вроде наших планшетов с 7-дюймовым дисплеем. Внешний вид их письменности определили углубления, сделанные острой палочкой в мягкой глине. Вода смывала такие буквы, но огонь, погубивший в будущем столько книг, обжигал таблички, словно в гончарной печи, и делал прочнее. Большинство найденных археологами табличек сохранилось именно потому, что попало в пожар. История выживания книг поразительна. Случалось, что разрушительные силы, пожара в Месопотамии и микенах отправка в мусорные кучи в Египте, извержение Везувия — становились их спасением. Первые библиотеки представляли собой небольшие склады с полками вдоль стен и рядами вертикально стоявших табличек. Собственно, специалисты по истории Ближнего Востока предпочитают называть их архивами. Там хранились счета, накладные, квитанции, описи, брачные договоры, соглашения о разводе, судебные документы, кодексы законов а также совсем небольшое количество, собственно, литературы, как правило, религиозных поэм и гимнов. При раскопках дворца в хетской столице Хатусе на территории современной Турции обнаружили несколько образцов любопытного литературного жанра — молитв об избавлении от половой немощи. В библиотеке в Хатусе, а еще раньше в Нипуре на юге Месопотамии, были найдены таблички с каталогами коллекций. На них каждое произведение обозначалось первой строчкой или кратким содержанием, поскольку давать название книгам было тогда не принято. Чтобы сохранять целостность длинных текстов, для каждого указывалось количество табличек. Иногда упоминалось имя автора и другие дополнительные сведения. Существование этих каталогов доказывает, что уже в XIII веке до нашей эры Библиотеки разрастались настолько, что читатели не могли охватить все их содержимое одним взглядом. Кроме того, каталоги — свидетельство важнейшего теоретического достижения, осознание единства коллекции как благо, к которому следует стремиться. Каталог — не просто приложение к библиотеке, он ее суть, связующее звено и апогей. Библиотеки Ближнего Востока никогда не были публичными. Они принадлежали либо престижным школам писцов, где использовались в качестве собрания примеров для обучения, либо царям. Ассирийский правитель Ашшурбанапал, живший в VII веке до нашей эры, был крупнейшим коллекционером книг Доптолемея. На одной из табличек он говорит, что создал библиотеку в Ниневии для своего царского созерцания и чтения. Ашур-Бонапал обладал нехарактерным для монархов той эпохи умением, которым любил прихвастнуть. Искусством письма, каковому среди царей моих предков, не был обучен ни один. В его библиотеке археологи обнаружили около 30 тысяч табличек, из которых только 5 тысяч содержат литературные тексты. Это обычная смесь архивных документов, книг с предсказаниями, религиозных и магических трактатов и известнейших образцов древней литературы Ближнего Востока. Библиотека горделивого Ашурбана ближайшая предшественница Александрийской, не обладала всеохватностью последней. Она содержала документы и тексты для публичных церемоний и ритуалов. Даже художественные тексты находились там по практическим соображениям. Царю надлежало знать основные мифы своего народа. Все без исключения библиотеки Ближнего Востока перестали существовать и погрузились в забвение. Рукописи великих империй были похоронены вместе с разрушенными городами под песками пустынь а их обнаруженные фрагменты не поддавались расшифровке. Так крепко были они забыты, что многие путешественники, находившие клинописные надписи среди развалин ахименицких городов, думали, что перед ними просто орнаменты для оконных или дверных косяков. Лишь спустя века молчания страсть исследователей позволила разыскать эти тексты и расшифровать древние языки, на которых они написаны. Книги Изофин, Александрии и Рима напротив никогда не умолкали окончательно. На протяжении веков они шёпотом вели диалог о подвигах и приключениях из мифов, но также и о философии, науке, законах. Мы сами, некоторым образом не подозревая того, являемся частью этого диалога.